Глава одиннадцатая Утром Клейн направился в ванную комнату и, к своему удивлению, обнаружил дверь запертой. Оттуда донесся веселый женский голос. «Одну минутку!» Не успел Клейн напомниться, как щелкнул замок, и в дверях появилась Синтия Рентон в пижаме Клейна и со зубной щеткой в руке. «Доброе утро!» сказала она с очаровательной улыбкой, словно они долгие годы прожили вместе в одной квартире. «Ты давно уже здесь?» — спросил, наконец, Клейна. «Со вчерашнего вечера. Я приехала сюда, пока ты дожидался полицию. Яд Той дал мне зубную щетку и твою пижаму. Скорее принимай душ, и мы поговорим обо всем за завтраком». Она удалилась по коридору, волоча ноги в огромных тапочках Клейна. Клейн с раздражением нажал на кнопку, чтобы вызвать Яд Стоя и попросить у него объяснение. Китаец спокойно сказал. «Мисс сказали, что приехал ложиться спать. Я думал вы отправлять ее». Однако его глаза лукаво поблескивали, и Клейн, пожав плечами, направился в ванную комнату. За завтраком Синтия сияла от счастья. «Филин, только не говори мне, что ты не знал о том, что ночью в твоем доме была женщина. Тем более не говори этого полиции». «Синтия, я хотел бы знать, чем обязан такой чести». «Представь себе, что когда ты меня позвал взглянуть на труп, я оставила на складе, на коробке, свою сумку. Вся эта история так потрясла меня, что я напрочь забыла о ней, а вспомнила только в машине, когда отъехала от склада довольно далеко. Я не вернулась, потому что боялась столкнуться с полицией, но очень надеялась, что ты случайно обнаружишь мою сумку и спрячешь ее». «Я ее не заметил». После звонка я ждал полицию на улице. «У меня осталось только пять долларов». «В сумке была довольно крупная сумма». «Да. Я предчувствовала, что мне придется некоторое время бродяжничать, скрываясь от полиции, и...» «И когда ты обнаружила, что сумки нет, что ты решила?» «Я поставила машину в гараж. Ты заметил, что это была не моя машина. Я взяла ее у одной приятельницы». «Затем я села в такси и приехала сюда, чтобы подождать твоего возвращения. Однако в это время весь квартал был оцеплен полицейскими в штатском. Я-то то и решил, что мне лучше остаться здесь». «Но они обязательно придут и произведут обыск». «Они уже приходили. Когда я узнала, что дом оцеплен, то сразу поняла, что они найдут любой предлог, чтобы войти в квартиру. И я спряталась в кладовке». Минут через десять появился рабочий в сопровождении консьержа. Они проверяли, нет ли утечки газа. Они искали ее по всей квартире и, наконец, ушли, но так ничего и не найдя. После их ухода я той открыл дверь и выпустил меня. «Как долго ты намерена оставаться здесь?» «Не знаю. Я знаю только, что сейчас не могу уйти. Но я ведь это сделала ненарочно. Я хотела поговорить с тобой и одолжить у тебя немного денег». Ты даже представить себе не можешь моего состояния. Я чувствую себя как без рук. У мужчин есть карманы, а женщины все кладут в сумочку. Тебе приходилось когда-нибудь в сырую ночь скрываться от полиции во враждебном городе и не иметь при себе даже носового платка? Это ужасно, вздохнул Терри. Но если ты останешься здесь, полиция рано или поздно тебя обнаружит. Не думаю. Они будут внимательно следить за домом, за всеми людьми, которые входят и выходят. Но им и в голову не придет, особенно после проверки утечки газа, что я уже здесь». «Хорошо. В таком случае начнем сначала. Я хочу знать точно все обстоятельства побега Эдварда Гарольда. Кто его организовал? Какова в этом твоя роль? И как вы попали на склад Кипи?» «Но я здесь ни при чем. Ты участвовала в организации побега?» «Нет. А насчет склада это твоя идея?» «Нет. Но ты ведь знала, что он там. Каким образом?» «О, Терри, ты просто закидал меня вопросами. Ты сейчас очень похож на полицейского, а им я всегда лгу». «Почему?» «Не знаю. Я говорю им все, что мне взбредет в голову, особенно если они бомбардируют меня вопросами». «У меня возникает ощущение, что в мою квартиру ломятся против моего желания, и я прячусь». «За ложью?» «Да, в некотором роде». «Лгать дурно», — заметил Клейн. «Но я это делаю очень художественно. Когда я лгу, я не дожидаюсь момента, чтобы моя ложь была переварена, и тут же начинаю ее совершенствовать, дополнять, развивать». Так что в конечном счете она становится намного интереснее правды, и я сама в нее верю. Продолжай в том же духе, и полиция быстро поймает тебя на слове. Да, ты прав. Мне кажется, что этим все и кончится. А пока мы состязаемся. Ты сама мне все расскажешь, или предпочитаешь, чтобы я задавал вопросы? Я бы все рассказала сама, если бы ты не ждал этого с таким нетерпением. «Можно подумать, что ты собираешься ловить мои слова прямо на лету!» Клейн откинулся на спинку стула и наблюдал за голубоватым дымком своей сигареты. Молчание затянулось. Наконец Синтия вздохнула и сказала «О побеге Гаральда я услышала по радио». «И что ты предприняла?» Поинтересовался Терри рассеянно, но глядя на нее. «Я не хотела, чтобы его поймали». Я подумала, что полиция будет подозревать меня в соучастии. Итак, если бы они обнаружили, что я была у себя дома и абсолютно не причастна к побегу, это в значительной мере сократило бы радиус их поисков. Чтобы запутать следы, я решила исчезнуть и отправилась к одной из своих приятельниц. На следующий день я взяла деньги из банка и с тех пор я скрываюсь. Таким образом полиция теряет время, которое необходимо Гарольду. Когда полиция, наконец, схватит меня, я объясню, что была невменяема. После того, как услышала новость по радио. Это очень рискованно. Еще бы! Столько женщин убили своих мужей и со слезами говорили присяжным, что были невменяемы. После их показаний судьи выслушивали заключения врачей, которые для большей убедительности жонглировали латынью, придавая своим речам наукообразный характер. Так что в результате обвиняемые были оправданы. Я же не убивала мужа. Я всего лишь исчезла. Откуда тебе было известно, что Гарольд... Нет, Тедди, я чувствую, что снова начну лгать. Если ты заготовила хорошую ложь, то стоит опробовать ее, дорогая, так как она еще может тебе пригодиться. Для полиции? Да, Я предпочитаю сказать тебе правду. Тем лучше. Синтия немного помолчала, затем быстро начала говорить, словно боясь, что ее прервут. Последнее время я занималась коммерческой живописью. Альма бы этого не одобрила, но мне были нужны деньги. Я дала объявления в некоторых еженедельниках, указав в них номер почтового ящика и псевдоним. «Вера Виндзор». «Никто, кроме Эдварда, не знал, что Вера Винзар это я». «И таким образом он смог связаться с тобой?» «Да. Вчера я обнаружила в ящике открытку, в которой был указан адрес склада». «Что ты с ней сделала? Она осталась в сумочке?» «Нет. Я оставила ее в ящике. Я подумала, что она может служить отягощающим обстоятельством, если полицейский обнаружит ее у меня». А так они не смогут доказать, что я ее видела. Хорошо. Что дальше? Я не знала, что мне делать. Идти на склад или нет. А поскольку ты уже приехал, то я решила посоветоваться с тобой. Я пришла в порт и увидела тебя в окружении полицейских. Потом они тебя увезли. Почему же ты ничего не сказала мне об этом вчера? Я собиралась. Но я не могу вот так сразу. Ты ведь хотела мне это сказать? «Да. Я даже хотела попросить тебя поехать со мной к Эдварду». «Ты думаешь, ему было бы это приятно?» «Не знаю. Я как-то не подумала об этом. Но ты ведь знаешь, что он в тебя влюблен и предпочел бы увидеть тебя одну». «Да, вероятно. И все-таки ты хотела, чтобы я сопровождал тебя?» «Да. Но если ты спросишь, почему, я чувствую, что опять ничего не придумаю». Так кто же организовал побег Гарольду? Скорее всего, это Билл Хендером. Другие как-то не приходят на ум. Но ты в этом уверена? Нет, это всего лишь мои домыслы. Кто такой Хендером? Это огромный верзила с сильными мышцами, способный на любое рискованное дело, в том числе и на нечто подобное. Он не связывался с тобой? Нет, и я бы этого не хотела. Я предпочитала оставаться в неведенье, зная, что полиция не спускает с меня глаз. Я просто хотела сбить их с толку. «Синтия, мы должны принять какое-нибудь решение. Полиция в бешенстве, а у меня нет никакой уверенности в том, что здесь не разыгрывается комедия. Ты думаешь, что полиция сама устроила помега Эдварду, чтобы заманить его в западню? Нет, это уж слишком». Но я считаю, что этот побег им на руку. Вот почему мне бы хотелось, чтобы Гарольд как можно скорее сдался полиции. Для этого мы должны разыскать его. Жаль, что нельзя дать объявление в газетах. Клейн налил Синтии и себе по второй чашке кофе и сказал. «Мне кажется, я знаю способ, как извлечь Гарольда на свет божий». «Какой же?» «Дать полиции арестовать тебя» по обвинению в соучастии в организации «Побега». «Мне это не нравится, Филин». «Мне тоже. Может быть, есть другие способы?» «Мы должны побеседовать с Хендеромом. Тебе известен его адрес?» «Да. А что мне делать?» «Либо оставаться здесь, но не подходить к окнам, либо рискнуть и пойти со мной, так как полиция рано или поздно сюда вернется». «Но ведь если я выйду, меня тут же схватят». «Можно попытаться перехитрить полицию». Клейн подошел к телефону, снял трубку и набрал номер в Чайна На другом конце провода послышался голос Соуха. «Алло, вышитое сияние», — сказал Терри, переводя имя девушки на английский, чтобы она сразу поняла, кто говорит. «Алло, вы хорошо спали?» «Ваш образ преследовал меня во сне», — сказал Клейн по-китайски. «Соуха». «У меня только один род для множества ушей». «Говорите только в одно из них». «Вы оказали бы мне большую честь, если бы посетили меня, вы и ваш отец». «В какое время?» «В любое. Я буду ждать вас с большим нетерпением». «Не будет ли особых пожеланий?» «Советую вам тепло одеться». Соуха на мгновение задумалась, стараясь угадать смысл сказанного. Затем сказала. «Ваше желание будет исполнено. Мы будем у вас через четыре цифры». Клейн положил трубку и вернулся к столу. «Когда ты говоришь по-китайски, мне сразу становится неуютно», сказала Синтия. «Ты разговаривал с Соуха?» «Да. Мне нужна их помощь. Ее и ее отца». «Мне кажется, Терри...» что эта девушка влюблена в тебя». «Влюблена в меня? Что за вздор?» Синтия покачала головой. «Ты хорошо знаешь Восток, Тедди, но плохо знаешь женщин. Я же наоборот». «Не усложняй и без того сложную ситуацию». «Но я ничего не усложняю». Последовало короткое молчание, после чего Синтия неожиданно спросила. «Филин». Повтори мне еще раз, какой символический смысл имеет статуэтка, которую ты мне подарил перед отъездом. Китаец, оседлавший мула задом наперед. Это символ китайского фатализма, который, по сути, не является таковым. По крайней мере, в нашем понимании. Китайцы используют доктрину непротивления злу, а это разные вещи. Соуха придет сюда? Да. Одна? Нет, с отцом. В котором часу? Через четыре цифры, то есть через двадцать минут. Расскажи мне об этом старике на Моле, Филин. Шоу Кок-Кох видит в превратностях судьбы орудия, с помощью которых великий зодчий оттачивает характеры людей. Неважно, везет ли человеку в жизни или нет. Важно только его отношение к удаче или неудаче. Человек не должен гордиться своим триумфом или отчаиваться в случае невезения но помогать проведению в формировании своего характера. И поскольку Шоу кок Кок убежден в этом, он наседлал мула задом наперед. Ему не важно, куда ехать, но важно, как он будет вести себя в пути». С минуту Синтия оставалась задумчивой. «Мне нравится этот символ», — сказала она. «Достаточно об этом подумать, и сразу успокаиваешься». «В Китае человека уважают гораздо больше за силу характера, чем за богатство или подчетную должность. Я уже говорил тебе об этом перед отъездом», — сказал Клейн. «Я знаю, Терри. Позднее я вспомнила многое из того, что ты мне говорил, и даже рассказывала об этом Эдварду. Он проявлял самый живой интерес». «Эдвард Гарольд?» «Да». «Он брал у тебя эту статуэтку?» «Почему ты об этом спрашиваешь?» Вопрос задал я. «Да». «Когда?» «Мне необходимо отвечать?» «Да». «Я солгу». «Нет, Синтия, это слишком серьезно. Посмотри мне в глаза». Она выдержала его взгляд. «Когда ты дала ему статуэтку?» «В тот день, когда был убит Гораций Фарнсворс. В тот день после обеда. Он вернул мне ее на следующий день». «Где она сейчас?» «В моей квартире. Ты в этом уверена?» «Во всяком случае, она должна быть там!» Клейн покачал головой. «Она в полиции, Синтия. И на ней следы крови. Я сам видел ее». «Господи!» — воскликнула девушка в ужасе. «И что же ты им сказал?» Клейн улыбнулся. «Ничего!»